8. 1 ноября 1843 года. Ночь Самайна, Винчестер, Англия. С тех пор, как Овидия зашла в камеру, свет от Луны, льющийся сквозь крохотное окошко под потолком, значительно сместился. Это означало, что прошло уже довольно много времени, но сколько именно она не могла бы сказать. В камере было холодно. Чтобы согреться, серая ведьма легла на бок, свернулась в комок и, обхватив себя руками, принялась думать о том, что она сделает, как только этот ад закончится, и она вернется домой. Первым делом она подойдет к отцу и Жанетте, обнимет их и скажет, как сильно их любит. Потом побежит к Шарлотте, и вместе они придумают план побега из Винчестера. После этого она найдет Ноама и... От мысли о Клинхарте сердце девушки заколотилось, она резко села. «Стоп! Не смей даже думать об этом, мисс!» — строго приказала Авидия самой себе. Тут позади послышались шаги. Кто-то шел по коридору. Авидия оглянулась, но ничего не увидела, только расслышала приглушенные голоса, потом удар, а в следующий момент — грохот падающего тела. Авидия резко встала и бросилась к самому темному углу камеры, пригибаясь к полу и стараясь оставаться незамеченной. Оперлась руками о холодную каминную стену и, прислушиваясь к шагам, которые становились все ближе, поползла вдоль стены к двери. Посмотрела сквозь решетки наружу и увидела силуэт высокого мужчины в плаще и шляпе, закрывающей лицо. Овидия, это ты? Сердце у нее упало. Этот голос она узнала бы из тысячи. Неужели он пришел спасти ее? Ее, которую все без исключения будут теперь считать убийцей? Ей не удалось как следует обдумать в голове эту мысль, потому что в тот же момент что-то вспыхнуло. Воспользовавшись своей магией, нежданный гость вызвал огонь, и лицо самого ненавистного и самого любимого парня общества озарилось светом. Медовые глаза смотрели на Овидию, сияя огнем, и оторвать от них взгляд не было никакой возможности. «Ноам!» — прошептала Овидия, не до конца понимая, спит она или бредит на его. Клинхард луково улыбнулся. «Приятно, когда девушка так реагирует на появление. Особенно, когда эта девушка — ты, мисс Уинтерсон!» Овидия прислонилась лбом к решетке. Теперь ее лицо было в нескольких сантиметрах от лица Клинхарта. Зачем ты пришел? Решил посмеяться надо мной? С лица Ноама мгновенно слетела улыбка. Отойди от двери, очень серьезно попросил он. Что-то в его тоне заставило Авидию повиноваться. Тени внутри нее сопротивлялись и явно хотели что-то сказать, но Авидия не слушала их, сосредоточив все свое внимание на Ноаме. Послышался лязг металла, и в следующее мгновение Авидия увидела руку, достающую из внутреннего кармана связку ключей, красиво поблескивающих при лунном свете. Открыв дверь и войдя внутрь, Клинхард сделал несколько шагов по направлению к Авидии. Она дрожала от страха и медленно пятилась назад. Что ему было нужно от нее? На что еще способен этот человек?» Ноам положил ключи в карман и, подойдя к Овидии, осторожно взял в руки ее лицо и посмотрел в глаза. В эти несколько секунд, которые показались девушке вечностью, она боялась даже дышать. Несмотря на растерянность и страх, Авидии было очень интересно, что Ноам здесь делает. «Ты пришел, чтобы отвезти меня на допрос?» Но Ам встрепенулся, и его привычная маска иронии и самоуверенности сменилась на что-то более искреннее. Удивление, вот что это было. Я не собираюсь вести тебя на допрос: с чего ты взяла? Я этого не делала, резко произнесла Овидия. Но Ам снова молча посмотрел на нее. Не делала чего, Ови. Услышав это ласковое домашнее прозвище, Авидия чуть не расплакалась, но быстро взяла себя в руки. Нужно было, чтобы ее выслушали, непременно. Я не убивала Элью. Когда я приехала, было уже поздно. Губы девушки дрожали, взгляд был рассеян. Я пыталась что-то делать, пыталась помочь, но у меня не получалось. Закончила она свой короткий и довольно невнятный рассказ. Потом ее снова заколотило. видео посмотри на меня». Тон, с которым Клинхард произнес эту фразу, заставил Авидию резко перестать дрожать. Она взглянула на Ноома. «Я знаю, что это была не ты, но...» «Нам пора идти. Они очень быстро заметят твое отсутствие». «Тебе не стоит помогать мне, Ноам. за это тебя могут счесть предателем». Но он бросил быстрый взгляд на видео, после чего резко отвернулся и сказал, обращаясь то ли к ней, то ли к себе самому: « Я знаю, но я также знаю, что это была не ты и что ты невиновна. Но откуда, откуда ты можешь это знать? Мы можем отложить дурацкие разговоры и выйти отсюда прямо сейчас. Овидия кивнула и в следующее мгновение почувствовала на своей талии теплую руку Ноама. Она попыталась вырваться, но Клинхард крепко прижал ее к себе. Что ты задумал? Ноам спокойно посмотрел на видео и с улыбкой ответил: Я собираюсь вытащить тебя отсюда. Но для этого мне нужно, чтобы ты перестала выкручиваться и доверилась мне. С этими словами он взял ее за руку и повел за собой по коридору. Они шли, стараясь не спотыкаться о лежащих на полу охранников, преодолели винтовую лестницу, прошли еще одним коридором. Стражники были везде, то ли мертвые, то ли потерявшие сознание. Точнее, Авидия не могла сказать, а темп, с которым заставлял ее шагать Ноам, не оставлял возможности заглянуть в их лица. Интересно, зачем они подослали к ней столько стражников? Неужели думали, что у нее есть шанс спастись? Наконец они выбрались наружу, и видя в последний раз взглянула на освещенный факелами фасад тюрьмы. Факельный дым смешивался с паром от их дыхания. В сыром и холодном воздухе пахло зимой. А потом они побежали. Побежали, что есть сил, оставляя это темное и холодное место позади. Недалеко от реки, окружавшей Винчестер, Ноам резко повернул в сторону и бросился к коню, одиноко стоявшему у дерева. «Скорей садись!» — крикнул он, развязывая ремни, которыми животное было привязано к стволу. Авидия запрыгнула на спину коня. Ноам сел позади нее и, дернув за усцы, рысью погнал. В ночь.